Закат революции муравьев Коктейль Молотова летел и летел. Подобно чудной огненной птице, предвестнице беды. И запустили это стеклянное чудище – черная крыса Гонзага Дюпейрона. Бутылка изрыгала пламя точно какой-нибудь дракон. За первым коктейлем Молотова последовали другие. Полыхнули одеяло, от них повеяло смрадом расплавленного нейлона. Когда одеяла прогорели, решетчатая ограда оказалась уязвимой. Жюли спешно оделась. Цзэ попытался ее удержать, но за окном революция уже кричала от боли, и Жюли казалось, что ревет раненый зверь. Печень ее мгновенно включилась в работу, стараясь быстрее переварить весь медовый спирт, замедлявший ее рефлексы. Время удовольствия кончилось. Пришла пора действовать. Она выбежала в коридор. Кругом царило смятение. В муравейнике началась паника. Девицы из клуба Айкидо метались туда-сюда. Мятежники таскали и двигали мебель, сились заделать бреши в решетках. Все развивалось так быстро, что они не успевали координировать свои действия, чтобы тратить поменьше сил в этой шальной круговерти. А черные крысы, разглядев сквозь щели в решетке расположение революционного городка, нацелились на стенды. Во дворе революционеры встали цепочкой, чтобы передавать друг другу ведра с водой. Но цистерна оказалась почти пустой. Драгоценную влагу никто не думал беречь. Тогда Давид посоветовал пустить в ход песок. Один из коктейлей Молотова угодил прямиком в голову муравья-тотема, и полистироловое насекомое тут же вспыхнуло. Жюли, как завороженная, смотрела на охваченное пламенем гигантское изваяние муравья – «В конце концов, огонь – это недостойно», – подумала она. Впрочем, и знаменитый сталинский министр Молотов, про которого она читала в энциклопедии, в его-то части назвали эту гранату, был не самой достойной личностью. Следом за тем воспламенился стенд продуктов питания Давида. Взорвались бутыли с медом, распространяя кругом запах жженного сахара. В полицейской машине, стоявшей напротив лицея, по-прежнему никто не шевелился. Революционеры попытались было дать отпор натиску черных крыс, но Жюли передала всем через Амазонок четкое указание. На провокацию не отвечать, это им только на руку. «По какому такому праву мы должны безропотно сносить эти унижения?» – раздраженно спросила одна из Амазонок. «По нашей собственной воле, если мы хотим победить в революции без насилия», – ответила Жюли, – «и потому, что мы культурнее этих проходимцев, а будем вести себя, как они, станем такими же». Потушите огонь и сохраняйте спокойствие. Осажденные изо всех сил старались сбить пламя песком, но черные крысы продолжали забрасывать их коктейлями молотого. Кое-кто из революционеров иногда исхитрялся отшвыривать их обратно, в сторону осаждающих, но такое случалось редко. Огнем занялся и стенд с одеждой нарцисса. Он опрометью кинулся к нему, крича. «Это же уникальная коллекция! Ее надо спасать!» но все его труды уже обратились в уголь. Обезумев от ярости, стилист схватил лом, отогнул прутья решетки и ринулся на черных крыс. Да только храбрость его оказалась бесполезной. Хотя дрался он отважно, приспешники Дюпейрона живо его разоружили и принялись избивать, повалив на площадке перед входом и разведя ему руки в стороны, как у распятого на кресте. Зывонг, Поль, Леопольд и Давид, бросившиеся на выручку другу, опоздали. Черные крысы кинулись в рассыпную, а подоспевшая, как бы случайно, машина скорой помощи мигом подобрала нарцисса и подвой сирен увезла его прочь. Жюли не выдержала. Нарцис! Они хотят насилия. Что ж, они его получат!» Она приказала амазонкам догнать черных крыс. Девичий отряд, пробравшись через решетку, отправился охотиться на черных крыс по соседним улицам. Насколько легко амазонкам было отбиваться от армии робовцев, настолько тяжело далась им погоня за десятком другим переодетых в гражданское ничтожных фашистов, которые могли запросто спрятаться где угодно или раствориться в толпе. Погоня походила на игру казаки-разбойники, только теперь казаками были амазонки, а для этой роли за лицейской оградой они не очень годились. Черные крысы подкарауливали их на улицах поодиночке и нападали так что в уличных потасовках удача оказалась не на стороне храбрых амазонок. Изрядно досталось и Цзевонгу с Давидом, а также Леопольду с Полем. Между тем, комиссар, наблюдавший за происходящим издали в бинокль, заметил, что все защитники лицея выбрались наружу, решетки были раздвинуты, а последние живые силы революционеров занимались тем, что тушили пожары. Юнец Гонзага облегчил ему задачу. В его жилах определенно текла кровь неуемного префекта. Максимилиан пожалел, что не позвонил ему раньше. А что до революционеров, они оказались не такими уж ушлыми, как он думал. Не успел он помахать перед ними красной тряпкой, как они, опустив головы, безрассудно ринулись вперед. Максимилиан позвонил префекту и сообщил, что на сей раз без пострадавших не обошлось. Ранения серьезное?» «Может, есть и погибший. Он в больнице». Префект Дюпейрон задумчиво ответил. В таком случае они сами угодили в ловушку, спровоцировав насилие. И нашей вины тут нет. Так что даю добро. Берите лицей штурмом. Да поживей. Зологический феромон. Регуляция. Слюновыделитель. Десятый. Регуляция. Если популяция пальцев растет быстро и неуклонно, и у них практически нет хищников, Как же в подобных условиях регулируется численность их популяции? Регуляция происходит следующим образом. Через войны, через дорожно-транспортные происшествия, через футбольные матчи, через голод, через наркотики. Похоже, пальцы пока еще не открыли, как мы, процесс биологического контролирования рождаемости. Они производят на свет слишком много детей и только потом избавляются от лишних. Столь архаический способ нуждается в усовершенствовании, ибо пальцы тратят непомерно много сил как на производство лишнего расплода, так и на его последующее уничтожение. Однако, невзирая на подобный уравновешивающий механизм, популяция пальцев растет чересчур быстро. Их уже больше 5 миллиардов. Эта цифра, конечно, может показаться ничтожной в сравнении с численностью муравьев на Земле. Но беда в том, что один палец способен уничтожить уйму растений и животных, к тому же он в неимоверных количествах загрязняет воду и воздух. Наша планета еще может выдержать 5 миллиардов пальцев, но если их станет больше, ей уже не сдюжить. Неуклонный рост популяции пальцев неизбежно повлечет за собой гибель многих сотен видов животных и растений. Религиозная война 103 принцесса чувствует коллективный разум окружающих ее сородичей – юных, бодрых, восторженных и пытливых. Только молодняк и способен учиться. Через приточные отверстия солдаты регулируют поступление воздуха и влаги. В хранилищах накапливается пища. Рабочие оттаскивают на свалку трупы и отходы провальных опытов экспериментаторов. Неудачи добытчиков огня предстают в отвратительном, уродливом виде – Кузнечики с покоробившейся оболочкой, похожие на абстрактные изваяния. Обугленные листья и ветки. Дымящиеся камни. Но за всеобщим восторгом 103-я принцесса угадывает некоторое смятение. Вполне устойчивые запахи. Что же это? Всего лишь смятение или страх? В этот четвертый день новой эры 103-я приходит к заключению, что деисты причинили довольно вреда. Все проходы исчерчены их таинственными кругами – Отовсюду звучат их тлетворно тщетные молитвы. Муравьиная принцесса видела мир с высоты и знает, что пальцы никакие не боги, а всего лишь огромные сиволапые животные, и своими повадками они совсем не похожи на муравьев. Она и сама уважает их, но считает, что те, кто поклоняется им, могут все испортить. Опираясь на поддержку каст ученых и военных, она решает раз и навсегда покончить с засилием религии. Ежели на кусте паразитирует плющ, и его не вырвать с корнем, плющ убивает и куст. 103-я принцесса предпочитает выкорчивать религию из муравейника без лишних проволочек, пока та не захватила все и вся. Ведь это так просто – подогревать суеверие и культ незримых богов. Она понимает, что если не вступит в игру как можно скорее, последнее феромонное слово будет «не за нею». Она призывает к себе 12 молодых разведчиков. «Надобно кончать с даистами, И отряд во главе с 13-м отправляется в путь. Их разум настроен на победу. Энциклопедия. Хитроумные дельфины. Дельфин – млекопитающая, который обладает самым крупным по объему мозгом в сравнении с его телом. Мозг шимпанзе, помещающийся в черепе такого же размера, весит в среднем 375 граммов, мозг человека – 1450 граммов, а мозг дельфина – 1700 граммов. Жизнь дельфина покрыта тайной. Дельфины, как и люди, дышат воздухом, самки у них живородящие и детенышей вскармливают молоком. Они принадлежат к млекопитающим, поскольку когда-то жили на суше. Ну да, вы не ошиблись. «Когда-то у дельфинов имелись лапы, они ходили и бегали по земле, и, должно быть, напоминали тюленей. Итак, они жили себе на суше, пока в один прекрасный день, по каким-то неведомым причинам, им это не наскучило, и они не решили вернуться в воду». «Легко себе представить, кем стали бы дельфины в наши дни со своим-то огромным 1700-граммовым мозгом, останься они на суше. Нашими конкурентами, а вернее, предшественниками». Так почему же они вернулись в воду? Вода дает определенные преимущества, которых нет в земной среде. Водные организмы перемещаются в трех измерениях, а сухопутные едва могут оторваться от земли. В воде не нужны ни одежда, ни жилье, ни отопление. Исследуя скелет дельфина, нетрудно заметить, что костяк его передних плавников напоминает костную систему рук с длинными пальцами. Это все, что осталось у него от прежней жизни на суше. Между тем, поскольку руки у него превратились в плавники, дельфин, получив, конечно, возможность передвигаться с большой скоростью только в воде, утратил способность производить орудия труда. Вероятно, благодаря тому, что мы довольно плохо приспособились к нашей среде, нам и пришлось изобретать все эти немыслимые штуковины, дополняющие наши физические возможности. А дельфину, прекрасно приспособившемуся к своей среде, Не нужны ни машины, ни телевидение, ни ружья, ни компьютеры. Зато дельфины, похоже, разработали свой собственный язык. Самый, что ни на есть настоящий. Такая система акустического общения охватывает широчайший звуковой спектр. Человеческая речь распространяется в частотном диапазоне от 100 до 5000 Гц. А дельфинья речь покрывает область звукового спектра от 7000 до 170 тысяч Гц. И это, очевидно, дает дельфинам немало возможностей. Так, по мнению доктора Джона Лилли, директора научно-исследовательской коммуникационной лаборатории в Назарет-Бэй, дельфины издавна пытались наладить общение с нами. Они инстинктивно подплывают к людям на пляжах и к судам. Они выпрыгивают из воды, кувыркаются и свистят, будто желая нам что-то сказать. Бывает, они даже огорчаются, когда человек их не понимает замечает исследователь. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3. Штурм Фонтенблосского лицея. Насилие, крики, огонь, все в дребезге, топот ног, скольжение, угрозы, брань, вой, сжатые кулаки – За хулиганской выходкой с коктейлями Молотова последовала атака со слезоточивым газом. Его пустили силы правопорядка. Разрушительный огонь сменился слепящим, раздражающим дымом. Толпа революционеров разбегалась в разные стороны. Робовцы пошли на штурм. Вигвамы уже опустили. Осажденные метались по коридорам. Парни с девицами вооружались палками, швабрами, консервными банками. Революционеры передавали друг другу все, что могло послужить оборонительным оружием. Амазонки, успевшие на всякий случай смастерить из деревяшек нунчаки, передавали их по кругу. После настоящей погони за черными крысами, девицы из клуба Айкидо, не пострадавшие в уличных потасовках, спешно вернулись в лицей вместе с шестью гномами, потерявшими седьмого, нарцисса. На сей раз от брандспойтов не было никакого толку, поскольку им перекрыли воду. Проход в ограде был свободен. Пока небольшой отряд робовцев отвлекал внимание осажденных у главного входа, основные силы правопорядка внезапно появились на крышах. Полицейские взобрались туда с помощью кошек, по веревкам. Это была идея Максимилиана – штурмовать не в лоб, а сверху. «Перестроиться в боевые порядки!» – крикнул Давид из окна. Амазонки сомкнули ряды, чтобы сдержать натиск полицейских. Но что могла сделать горстка девиц, пусть и решительно настроенных против крепких обученных мужчин в шлемах? С первым же штурмом робовцы прорвались во двор. Защитники были совершенно бессильны перед ними с палками да банками зеленого горошка, единственным своим оружием. Нунчаки оказались более эффективными. В ловких руках амазонок они жужжали точно осы, дразня полицейских и даже сбивая с некоторых шлемы. Лишившись же шлемов, робовцы зачастую предпочитали ретироваться. Стоя на балконе дома напротив, Максимилиан взирал, как капитулирует крепость, подобно сципиону на подступах к охваченному пламенем Карфагену. Памятуя о прежних неудачах, он бросал свои силы вперед с оглядкой. Ему не хотелось оплошать в очередной раз, недооценив зеленого противника. Робовцы продвигались методично сверху вниз. Они спускались с крыш прямо во двор, используя тактику овощедавилки. Они наседали сверху, и толпа беспорядочно бежала к главному входу. Впрочем, полицейские напирали не слишком, дабы избежать давки, хотя напор их был ощутим. Максимилиан распорядился срочно подать воду. Среди дымящихся вигвамов и горящих стендов оставшиеся защитники с трудом удерживали свои последние стратегические пункты. Жюли отправилась на поиски шестерых гномов. Двоих она нашла в информационной лаборатории. Давид с Франсиной возились с компьютерами, пытаясь извлечь из них жесткие диски. «Надо спасать запоминающее устройство!» – крикнул юноша. «Если полицейские завладеют всеми нашими программами и файлами, они получат доступ ко всему, над чем мы трудились, и смогут уничтожить все наши отделения и коммерческие сети». «А если они прихватят...» — Нас вместе с дисками? — спросила Жюли. — Это еще хуже. — Было бы лучше отослать все файлы на какой-нибудь надежный компьютер за границей, — сказала Франсина. — Так революция Муравьев сможет обрести хотя бы временное пристанище. И блондиночка принялась лихорадочно вставлять жесткие диски на место. — Нас поддерживают студенты биофака в Сан-Франциско. У них есть мощный компьютер, и в него можно загрузить всю нашу память, — вспомнил Давид. Они тут же созвонились по сотовому с американскими студентами и переслали им все файлы. Первым делом все по инфрамиру. Только одна эта программа занимала огромное место в компьютерной памяти. В ней содержался перечень миллиардов его обитателей, животных и растений, включая законы управления его экологической системой и случайный планировщик генетических признаков. Затем они передали список пользователей, просивших исследовать их продукцию. Потом они отправили программу управления справочным центром и только-только созданную, но довольно обширную виртуальную энциклопедию. За нею последовали схемы подземных жилищ Леопольда, схемы изготовления розетского камня, схемы антензоя, эскизы одежды Нарцисса и вдобавок все идеи и проектов, предложенные их создателями и теми, кто к ним подключился. За каких-нибудь несколько дней они собрали тысячи файлов, программ, схем и идейных предложений. Все это была их культура, и сохранить ее надо было любой ценой. Раньше они даже не осознавали, какую огромную работу проделали. Только сейчас, когда им пришлось отправлять свое сокровище за океан, они стали понимать, что это был тяжелый и объемный труд». Одна лишь база данных справочного центра была сравнима по объему символов с несколькими сотнями обычных энциклопедий. В коридоре послышался топот сапог. Полицейские были близко. Франсина настроила телефонный модем на ускоренный режим так, чтобы он отправлял не 56 тысяч, а 112 тысяч бит в секунду. В дверь решительно забарабанили. Франсина металась от компьютера к компьютеру, следя за тем, чтобы не было сбоев при передаче данных памяти революции муравьев. Давид с Жюли двигали мебель, чтобы заблокировать дверь в информационную лабораторию, в то время как полицейские силились вышибить ее плечами. Но подпертая мебелью дверь не поддавалась. Жюли боялась, как бы кому не пришло в голову перекрыть электричество, поступавшее от солнечных батарей или телефонную линию, связанную с простеньким портативным приемопередатчиком на крыше, прежде чем они успеют закончить свои дела. Но пока что робовцы яростно сражались с дверью, мешавшей им прорваться в лабораторию. «Готово», — сообщила Франсина. «Все файлы уже в Сан-Франциско. Наша память теперь в десяти тысячах миль отсюда. Что бы с нами ни случилось, другие смогут воспользоваться нашими открытиями» извлечь пользу из опытов, которые мы проводили, и продолжить наши труды, даже если для нас все плохо кончится». Жюли вздохнула с облегчением. Она глянула в окно и заметила, что натиску полицейских сопротивляется последний рубеж обороны самых стойких амазонок. «Похоже, еще не все потеряно. Покуда живо сопротивление, есть надежда. Наше дело не пропало. Революция муравьев все еще жива, Франсина сорвала шторы, связала из них веревку и привязала ее к балкону. Она спустилась первая, спрыгнув во двор. Нападающим, наконец, удалось пробить дверь. И через пролом они бросили в комнату гранату со слезоточивым газом. Жюри с Давидом закашлялись. Но, утирая слезы, парень показал, что осталось еще кое-что доделать. Уничтожить файлы на жестких дисках, иначе те попадут в руки к полицейским. Он бросился к компьютерам, чтобы включить программу форматирования жестких дисков. И через мгновение все плоды их трудов были уничтожены. Отныне в их компьютерах не осталось никаких данных. Только бы их пересылка в Сан-Франциско прошла успешно. На полу разорвалась другая слезоточивая граната. Времени на размышления не оставалось. Пролом в двери становился все шире. Жюли с Давидом тоже кинулись к веревке из штор. Жюли пожалела, что не очень старалась на уроках физкультуры, но надо было торопиться. К тому же страх – лучший учитель. Она без труда соскользнула по веревке во двор, и тут поняла, что ей чего-то не хватает. «Энциклопедии относительного и абсолютного знания». Ее пробила дрожь. Неужели она забыла ее наверху, в информационной лаборатории, где теперь хозяйничали полицейские? Неужто ей придется отказаться от верного друга, книги? мгновение другое Жюли колебалась, стоит подниматься обратно или нет. И вдруг ее тревога сменилась облегчением. Она вспомнила, что оставила книгу в репетиционной. Леопольду нужно было что-то в ней посмотреть. Из-за этой заминки она потеряла из виду Францину с Давидом. Они скрылись за пеленой дыма. Вокруг нее метались туда-сюда парни и девчонки. Силы правопорядка были везде и всюду. Гигантские черные микробы, вооруженные дубинками и щитами, прорывались через брешь, зиявшую в главных воротах. Максимилиан руководил штурмом расчетливо. Он не собирался возиться с пятьюстами пленниками. Для примерного наказания ему были нужны зачинщики. Он вскинул мегафон. «Сдавайтесь! Мы не сделаем вам ничего плохого!» Элизабет, предводительница девицы с клуба Айкидо, схватилась за бронспойт, Заметив, что пустили воду, она обрушила мощную струю на обступавших ее со всех сторон полицейских. Но геройствовала она недолго. Робовцы вырвали у нее из рук брандспойт и попытались заковать ее в наручники. Своим избавлением она была обязана только знанию боевых искусств. «Не теряйте времени на всю эту шушуру! Жюли Пенсон. Нам нужна Жюли Пенсон, напомнил подчиненным в мегафон комиссар. У атакующих имелась ориентировка на девушку со светло-серыми глазами. Захваченная врасплох, Жюли кинулась к пожарным шлангам. Она едва успела схватить первый попавшийся бранспойт и выдернуть предохранительную чеку. Полицейские уже брали ее в кольцо. Адреналин ударил ей в голову так быстро, что она вдруг отчетливо увидела все, что происходило внутри ее. Она ощущала ход времени, как никогда прежде. Она настроила свое сердце так, чтобы оно отбивало боевой ритм, и вслед за тем ее голосовые связки самопроизвольно издали воинственный клич. «Ти-и-и-ах!» Она дала мощную струю воды и нацелила ее на полицейских, вынудив их упасть на колени. Но полицейские, несмотря ни на что, продолжали наступать. Жюли превратилась в боевую машину и чувствовала себя непобедимой. Она была владычицей всего и вся, и по-прежнему чувствовала в себе силы изменить мир. В этот раз Максимилиан не ошибся. «Вон она! Хватайте эту Мигеру! выкрикнул он приказ в мегафон. Новый приток адреналина придал Жюли сил, и ударом кулака она свалила полицейского, пытавшегося схватить ее сзади, а точным ударом ноги она вынудила согнуться в три погибели другого робовца. У нее обострились все ощущения. Она схватила упавший на землю бронспойт, прижала его точно ручной пулемет к напрягшемуся пружиной животу и полоснула водяной очередью по выстроившимся в линию полицейским. Что за чудо происходило внутри ее? 1140 мышц в ее теле, 206 костей в скелете, 12 миллиардов нейронов в мозгу, 8 миллионов километров нервных соединений. Каждой частицей своих клеток она торжествовала победу. У нее прямо под ногами разорвалась слезоточивая граната. И Жюли удивилась, что в полусхватке ее легкие не отреагировали на это приступом астмы. Наверное, жировая прослойка, образовавшаяся у нее за последнее время, дала ей дополнительные силы для борьбы. Но робовцы уже набросились на нее». В противогазах с круглыми стекляшками-глазищами и вытянутыми обтекателями с фильтрующей коробкой на конце они походили на черных воронов. С Жюли, отбивавшейся ногами, соскочили босоножки. Ее обхватили десятки рук. Они сдавливали ей шею и грудь. Рядом с ней упала еще одна граната. К общему смятению добавился густой дым. Слезы уже не защищали роговую оболочку ее глаз. И вдруг Разом все изменилось. Она высвободилась из чужих рук, на которые обрушились точные и мощные удары палок. Среди всего этого скопища воронья кто-то схватил ее за руку. Сквозь пелену дыма, прищуренными светло-серыми глазами, она разглядела своего спасителя. Это был Давид. Из последних сил она попыталась было схватиться за бронспойт, но парень оттащил ее назад. «Идем». Левым ухом она расслышала еще что-то, но с ее губ сорвались четкие слова. «Я буду стоять до конца!» В ее клетках произошел сбой, даже оба полушария мозга вступили в противоречие друг с другом. Ноги приготовились бежать. Давид потащил жюли к репетиционной, где был вход в подвал. «Если мы сбежим, это станет для меня очередным поражением», – выговорила она, отрывисто дыша. «Делай, как муравьи!» В случае опасности их королевы скрываются через подземные ходы. Она обвела взглядом зиявший перед ней огромный черный вход. «Энциклопедия!» В панике она принялась шарить под одеялами. «Брось! Сюда вот-вот нагрянут полицейские!» «Ни за что!» В дверном проеме показался полицейский. Давид раз-другой крутанул в воздухе тростью, чтобы выиграть время. Ему удалось не только отогнать робовца, но и запереть за ним дверь на засовы. «Вот она, нашла!» – проговорила Жюли, потрясая рукой, в которой держала энциклопедию относительного и абсолютного знания вместе с рюкзаком. Жюли сунула книгу в рюкзак, затянула лямки и с готовностью шагнула следом за Давидом в подземелье. Похоже, он хорошо знал дорогу. Будто понимая, что хозяйке остается лишь исполнять указания извне, ее чувства и клетки притихли и занялись своими обычными делами. Они принялись снова вырабатывать желчь, перерабатывать кислород в углекислый газ, выводить из организма остатки слезоточивого газа, снабжать мышцы необходимой им глюкозой. В подвальных лабиринтах лицея полицейские сбились с их следа. Жюри с Давидом бежали и бежали. И выбежали к перекрестку. Слева располагались подвалы соседнего здания, справа – канализационная сеть. Давид подтолкнул ее направо. «Куда это мы?»